Иракский джихад Очередная активизация партизанской войны в Ираке началась с событий в городе Эль-Фаллуджа, где федоины убили четырех американцев, ехавших на своих джипах по городу. Затем местные жители растерзали их трупы на виду у местной полиции, которая сделала вид, что ничего не замечает. По официальной версии, американцев растерзаны якобы являлись гражданскими специалистами. Где именно работали эти гражданские лица и в какой именно области они специалисты? Пронырливым европейским журналистам удалось прояснить этот очень непростой, но интересный вопрос. Оказывается, они работали в частной охранной фирме. Армия США нанимает через подобные фирмы, обычно британские, бывших военнослужащих, дополняя таким образом нехватку своих солдат. Среди наемников есть британцы, американцы, белые и южноафриканцы, и говорят даже русские. Они работают телохранителями высокопоставленных иракских предателей и охраняют важные объекты. Одним словом, сторожевые псы. Само собой разумеется, что эти гражданские специалисты работают с оружием в руках. В Ираке уже работает подобным образом 15 тысяч таких гражданских лиц, То есть, по численности, это второй после американского военный контингент в стране. Я был еще до начала этих событий в эль -Фалудже. очень рано утром на Багдадском автовокзале сел в рейсовый автобус на Эль-Фалуджу, как и прочие местные жители. В Ираке могут стрелять в иностранцев, разъезжающих на дорогих джипах, но не в рейсовых автобусах. По приезде побродил по городу в своей потертой футболке и сандалиях на босу ногу, побывал на огромном местном базаре, в заложниках не оказался. Купив на базаре творога или пешек себе на обед, я начал искать, где бы можно было спокойно перекусить, чтобы вокруг не начала собираться толпа мальчишек, желающих поглазеть, как обедает иностранец. Поэтому я пошел пешком на другую сторону Евфрата по мосту, Там город заканчивался и был большой пустырь. Помните, по телевизору показывали этот старый, сделанный из железных балок, мост? Именно на нем потом местные жители повесили растерзанные куски тел американских гражданских специалистов. Но никому в голову не пришло повесить здесь иностранца, который переходил этот мост, чтобы спокойно пообедать. Потом я вернулся в город по тому же мосту, и зашел в интернет-кафе почитать последний номер генеральной линии. «Если на улице меня и можно было спутать с местным жителем, то в кафе уж никак нельзя было скрыть тот факт, что я иностранец. Американец?» – спросил хозяин. «Нет, я русский. Это хорошо. В Ираке я не раз чувствовал, что моя национальность защищает меня невидимой броней, которая значительно прочнее и надежнее», той, которая прикрывает американский танк типа «Абрамс». Потом прошелся по торговой улице, где замечательные местные умельцы за мизерную плату ремонтировали населению ветхие холодильники, автомашины и электротовары, которым давно уже было место на свалке. В Ираке уровень грамотности населения выше, чем в России, и уровень технических навыков местного населения временами просто потрясает, Хотя сейчас американцы высасывают из страны нефть в количествах, которые на душу населения сравнимы с Россией. Эль-Фалуджи, как и весь Ирак, прозябает в страшной нищете. Думаю, что вы и сами догадываетесь, куда идут деньги за нефть. Здесь растерзали трупы иностранцев, которые за тысячу долларов в день работали платными бультерьерами, но те, для кого сэкономленная тысяча долларов – дает возможность поехать в Ирак на джихад, могут спокойно и безопасно гулять по этому прекрасному городу. Живя в дешевых местных гостиницах с облупленными стенами, можете спать спокойно и не опасаться ни атаки камикадзе, ни ночного обстрела федоинов. Они ищут в себе совсем другие цели, нападая на шикарные и хорошо охраняемые отели для иностранцев. И вообще Эль-Фалуджа – Куда безопаснее, чем города России. Здесь меньше бандитов, варья и кидал. Штурм эль -Фалуджи. Я вообще не представляю, как этим городом можно овладеть, разве что сжечь его напалмом дотла. Две параллельные автомобильные трассы, перпендикулярные Ефрату, ведут к мостам. Все остальное – хаотичная застройка одно-двухэтажными домами – Ближе к окраинам множество кривых улочек, переулков, тропинок. Как американские дураки собираются ловить здесь федоинов? Тут рай для партизан, но ад для оккупационных сил. А всех местных предателей, доносчиков и переводчиков, которые могли бы подсказать оккупантам дорогу, здесь уже давно ликвидировали. Противоречия между шиитами, суннитами и даже курдами – не столь велики, как это преподносится нам в СМИ. Иракцы целый год ждали приказа стоять насмерть против оккупантов. Сначала все надежды были на саддамовских генералов, но те предали. Потом были призывы самого саддама из подполья, но он имел неосторожность скрываться на той же самой крестьянской ферме, где он уже пребывал в подполье 40 лет назад. Именно поэтому американцы его вычислили и схватили. Некоторое время иракцы раздумывали над призывами Бен Ладена, но аль-Каида в Ираке пока еще не закрепилась в должной мере. Были некоторые надежды на шиитских лидеров, вернувшихся из иранской эмиграции, но те начали трусливо вилять хвостом перед американцами, да и прошлое их было с гнильцой. Например, Мухаммед Бакир Аль-Хаким – Во время войны с Ираном оттуда организовывал покушение на руководителей собственной страны. И нет ничего удивительного в том, что иракцы убили этого шайтанского лидера вскоре после его возвращения в страну. И когда 30-летний Муктада Ассадр призвал к джихаду, к нему потянулся народ. Он жил в Ираке и никогда не был в эмиграции. Год назад его вообще никто не знал. Он не был авторитетом среди шиитского духовенства хотя бы в силу своего молодого возраста. Однако уже осенью он пытался создать что-то вроде параллельного правительства Ирака, но тогда у него из этого ничего путного не получилось. Еще до начала шиитского восстания я был в городе Басра у его сторонников из исламского движения, Харикат Исламия. Их штаб-квартира – поразило меня практически полным отсутствием не только какой-либо оргтехники, но и печатной продукции. Там был только стол и несколько стульев. В этом отношении иракские коммунисты выглядели значительно современнее и организованнее, но зато в отличие от коммунистов, у исламистов Ассадра уже были созданы боевые отряды, а винтовка, как известно, рождает власть. Тогда мне сказали, Мы, среди прочего, оказываем помощь продовольствием обездоленным слоям населения. Помогаем британской армии в борьбе с федоинами Саддама и его сторонниками. Коалиция хорошо сделала свое дело, свергнув Саддама, но пусть она долго здесь не задерживается, иначе ее ждет наш джихад. Дело сейчас не в вас, Садре, или его сторонниках, Попросту иракский народ долго ждал того, кто бы сумел громко заявить смерть оккупантам, и именно он дал этот долгожданный сигнал. После этого вялотекущая партизанская война на юге страны переросла во всеобщее народное восстание. Говорят, в последний момент он сам, Арабев, попытался приостановить открытое противостояние оккупантам, но его приверженцы не дали ему отступить. Все уже давно ждали авторитетного приказа стрелять в американских гадов, и, наконец, его получили. Теперь события будут развиваться по своей собственной внутренней логике. Скорее всего, в Ираке еще не раз сменятся политические лидеры и ориентиры. Лоуренс Месопотамский, апрель 2004 года.